Джорджи не уставал расхваливать майора своей матери. «Я люблю его мама, потому что он знает такую уйму всяких вещей. И он не похож на старого вилла, который всегда хвастается и употребляет такие длинные слова. Ведь правда, мальчишки называют его в школе длиннохвостом, это я выдумал прозвище. Здорово! Но Доб читает в латыни как по-английски, и по-французски тоже, и по-всякому». А когда мы с ним гуляем, он рассказывает мне о папе и никогда ничего не говорит о себе. А я слышал у дедушки, как полковник Баклер говорил, что Добин — один из храбрейших офицеров в армии и очень отличился. Дедушка был страшно удивлен и сказал, «Этот молодец? А я думал, что он и комара не обидит. Но я-то знаю, что он обидит. Ведь верно, мама?» Эмми рассмеялась, подумав, что по всей вероятности на это-то майор хватит. Если между Джорджем и майором существовала искренняя приязнь, то между мальчиком и его дядей нужно сознаться, не было особенной любви. Джордж усвоил манеру раздувать щеки, засовывать пальцы в карманы жилета и говорить «разрази меня, Господь, не может быть!» Так похоже на старого Джоза, что просто невозможно было удержаться от хохота. Во время обеда слуги прыскали со смеху, когда мальчик, обращаясь с просьбой подать ему что-нибудь, чего не было на столе, делал эту гримасу и пускал в ход любимую фразу дяди. Даже Добин разражался хохотом, глядя на мальчика. Если маленький озорник не передразнивал дядю перед его же носом, то только потому, что его сдерживали строгие замечания Добина и мольбы перепуганной Эмилии а достойный чиновник, терзаемый смутным подозрением, что мальчуган считает его ослом и выставляет на посмешище, сильно робел в присутствии Джорджа и оттого, конечно, еще пуще важничал и пыжился. Когда становилось известно, что молодого джентльмена ожидают к обеду на Гилл Спай Стрит, мистер Джоз обычно вспоминал, что у него назначено свидание в клубе. Нужно думать, что никто особенно не огорчался его отсутствием. В такие дни мистера сэдли уговаривали выйти из его убежища в верхнем этаже, и в столовой устраивалось небольшое семейное сборище, участником которого, по большей части, бывал и майор Добин. Он был ami de la maison, другом дома французская, другом старика сэдли, другом Эмми, другом Джорджи, советником и помощником Джоза. Мы так редко его видим, что для нас он всё равно что в мадрасе, заметила как-то мисс Энн Доббин в Кемберуэеле. Ах, мисс Энн, неужели вам не приходило в голову, что майор не на вас мечтал жениться?